Четыре стихии Элистер Кромптон был стереотипом, и это постоянно возмущало его самого. Но что поделаешь, хочешь не хочешь, а он — моноличность, однолинейный человек, все желания которого не трудно предугадать, а страхи очевидны для всех и каждого, но хуже всего — Было то, что и внешность его, как нельзя более соответствовала его характеру. Был он среднего роста, болезненно худощав, остронос. Его губы были всегда поджаты. Уже появились большие залысины на лбу, а за толстыми линзами его очков скрывались водянистые, тусклые глаза. В лицо его покрывала редкая растительность. Словом, Кромптон выглядел клерком. Он и был клерком. Посмотришь на него и скажешь. Ну и тип. Мелочный, пунктуальный, осторожный, нервный, пуританского склада, злопамятный, забитый, осмотрительный и сдержанный. Диккенс изобразил бы его человеком с повышенным чувством собственной значимости — который вечно торчит в конторе, взгромодившись на высокий табурет и царапает в пыльных скрижалях историю какой-нибудь старой, респектабельной фирмы. Врач XVIII века углядел бы в Кромптоне воплощение одного из четырех темпераментов, соответствующих свойствам основных стихий, а именно, меланхолического темперамента воды. причина этого В избытке холодной, сухой, черной желчи, которая порождает брезгливость и замкнутость. Более того, сам Кромптон мог бы стать доказательством теории правильности Ламброзо и Крэчшмера, притчей и предупреждением, гиперболой католицизма и печальной карикатурой на человечество. И опять-таки... Хуже всего то, что Кромптон полностью сознавал всю аморфность, слабость, тривиальность своей натуры и, сознавая это, не годовал, но ничего не мог изменить, только ненавидел досточтимых докторов, которые сделали его таким. Кромптон завистью наблюдал, что его окружают люди во всей манящей сложности своих противоречивых характеров, Люди, восстающие против тех банальностей, которые общество пытается навязать им. Он видел отнюдь недобросердечных проституток, младших офицеров, ненавидевших жестокость, богачей, никогда не подававших милостыни. Он встречал ирландцев, которые терпеть не могли драк, греков, которые никогда не видели кораблей». Французов, которые действовали без расчета и логики. Казалось, большинство людей живет чудесной, яркой жизнью, полной неожиданностей, то взрываясь внезапной страстью, то погружаясь в странную тишину, поступая вопреки собственным словам, отрекаясь от своих же доводов, сбивая тем самым с толку психологов и социологов и доводя до запоя психоаналитиков. Но для Кромптона, которого в свое время врачи ради сохранения рассудка лишили всего этого духовного богатства, такая роскошь была недостижима. Всю свою жизнь, день за днем, ровно в девять часов утра, Кромптон с непреклонной методичностью робота добирался до своего стола. В пять пополудни он уже аккуратно складывал гроз бухи и возвращался в свою меблированную комнату. Здесь он съедал невкусный, но полезный для здоровья ужин, раскладывал три пассианса, разгадывал кроссфорд и ложился на свою узкую кровать. Каждую субботу вечером, пробившись сквозь толчью легкомысленных, и веселых подростков, Кромтон смотрел кино. По воскресеньям и праздничным дням Кромптон изучал геометрию Эвклида, потому что верил в самосовершенствование, а раз в месяц кромптон прокрадывался газетному киоску и покупал журнал непристойного содержания. В уединении своей комнаты он с жадностью поглощал его, а потом в экстазе самоуничтожения рвал ненавистный журнал на мелкие кусочки. Кромтон, конечно, знал, что врачи превратили его в стереотип ради его собственного блага. Он пытался примириться с этим. Какое-то время он поддерживал компанию с подобными себе, плоскими и мелкими, глубиной в сантиметр личностями. Но все они были высокого мнения о себе и оставались самодовольными и чопорными в своей косности. Они были такими с самого рождения, в отличие от Кромтона, которого врачи перекроили в 11 лет. Скоро он понял, что для окружающих такие, как он, да и сам он, просто невыносимы. Он изо всех сил старался вырваться из удручающей ограниченности своей натуры. Одно время он серьезно подумывал об эмиграции на Венеру или Марс. но так ничего и не предпринял для этого. Обратился он как-то в нью-йоркскую контору бракосочетания, и они устроили ему свидание. Кромтон шел навстречу со своей незнакомой возлюбленной к театру Лоу Юпитера, воткнув в петлицу белую гвоздику. Однако за квартал до театра его прохватила такая дрожь, что он вынужден был поспешить домой. В этот вечер Чтобы немного прийти в себя, он разгадал шесть кроссвордов и разложил девять пасьянцев, но даже эта встряска была кратковременной. Невзирая на все старания, Кромтон мог действовать только в узких рамках своего характера. Его ярость против себя и досточтимых докторов росла, и, соответственно, росло его стремление к самопреобразованию, Но у Кромтона был лишь один путь к достижению удивительного многообразия человеческих возможностей, внутренних противоречий, страстей, словом, всего человеческого. И ради этого он жил, работал и ждал, и, наконец, достиг 35-летнего возраста. Только в этом возрасте, согласно федеральному закону, Человек получал право на реинтеграцию личности. На следующий день, после этой знаменательной даты, Кромтон уволился с работы, взял в поте лица заработанное сбережения результат 17-летнего труда, и отправился с визитом к своему врачу, твердо решив вернуть себе то, что в свое время было у него отнято. Старый доктор Беренгерр, Провел Кромптона в свой кабинет, усадив в удобное кресло и спросил. — Ну, парень, давно я тебя не видел. Как дела? — Ужасно, — ответил Кромптон. — Что тебя беспокоит? — Я сам. — Угу, — сказал старый доктор, внимательно глядя в лицо Кромптона, типичное лицо клерка. — Чувствуешь себя немного ограниченным, а? — Ограниченный. — «Не совсем то слово. Я — машина, робот, ничто. Ну-ну», — сказал доктор Баррингер. «Все не так уж плохо, я уверен. Чтобы приспособиться, нужно время. Меня тошнит от самого себя. Мне необходима реинтеграция». На лице доктора отразилось сомнение. «И к тому же», — продолжал Кромтон, — «мне уже тридцать пять». По федеральному закону я имею право на реинтеграцию. — Имеешь, — согласился доктор Берингер. — Но как твой друг, как врач, я настоятельно советую тебе. — Не делай этого, Элистер. Почему — Почему? Старый доктор вздохнул и сложил пальцы рук пирамидой. — Это опасно для тебя. — Чрезвычайно опасно. Это может стать роковым шагом. Но хоть один шанс у меня есть или нет? Почти нет. Тогда я требую осуществить мое право на реинтеграцию. Доктор снова вздохнул, подошел к своей картотеке и вынул толстую историю болезни. — Ну что ж, обратимся к твоему случаю. Элистер кромптон родился в Амунсвилле. На земле Мари Берт в Антарктиде родителями его были Лиль и Бес Кромтоны. Отец работал техником на шотландских плутоневых рудниках. Мать была занята неполный рабочий день сборкой транзисторов на одном маленьком радиозаводе. У обоих зарегистрировано вполне удовлетворительное умственное и физическое развитие. Маленький Элистер... проявил все признаки отличной послеродовой приспособляемости первые девять лет жизни элистер рос нормальным во всех отношениях ребенка, если не считать некоторой угрюмости, но дети нередко бывают угрюмыми, а в остальном элистер был любознательным, живым, любящим добродушным созданием, а в смысле интеллектуальным Стоял гораздо выше своих сверстников. Когда ему исполнилось десять лет, угрюмость заметно возросла. Иногда часами ребенок оставался сидеть в своем кресле, глядя в пустоту и порой даже не откликаясь на собственное имя. Эти периоды зачарованности появлялись все чаще и становились интенсивнее. Мальчик сделался раздражителен. Местный врач выписал успокаивающее. Однажды, когда Элистеру было десять лет и семь месяцев, он без видимой причины ударил маленькую девочку. Та закричала, он попытался задушить ее. Убедившись, что это ему не по силам, он поднял школьный учебник, самым серьезным образом намереваясь раскроить им череп девочки. Какой-то взрослый оттащил брыкающегося, орущего Элистера. Девочка получила сотрясение мозга и почти год провела в больнице. Когда Элистера расспрашивали об этом инциденте, он утверждал, что ничего такого не делал. Может быть, это сделал кто-нибудь другой? Он никогда никому не причинил бы зла. И уж во всяком случае не этой маленькой девочке, которую он очень любил. Дальнейшие расспросы привели к тому, что Элистер впал в оцепенение, которое длилось пять дней. Если бы тогда кто-нибудь сумел распознать во всем этом симптомы вирусной шизофрении, его можно было бы спасти. Даже у очень молодых эта болезнь легко поддавалась правильному лечению. В средней зоне вирусная шизофрения была распространена уже в течение многих веков, и бывали случаи, когда она принимала размеры подлинных эпидемий, как, например, классическое помешательство на танцах в средние века. Иммунология еще не нашла вакцины против вируса, поэтому стала обычным немедленно прибегать к полному расщеплению пока шизоидные компоненты еще податливы затем находили и сохраняли в организме доминирующую личность остальные компоненты через проектор никольтона помещали в инертное вещество тел дюрера тела дюрера это андроиды рассчитанные на сорок лет существования они конечно не жизнеспособные Но федеральный закон разрешал реинтеграцию личности по достижении ею 35 лет. Шизоиды, разившиеся в телах Дюрера, могли по усмотрению доминирующей личности вернуться в первоначальное тело и разум, где точно по прогнозу происходили регенерации и полное слияние. Но это получалось, если расщепление было произведено вовремя. В маленьком же заброшенном омон местный врач-терапевт прекрасно справлялся с обмораживаниями, снежной слепотой, раком, спиральной меланхолией и другими обычными заболеваниями морозного юга, но о болезнях средней зоны не знал ничего. Элистера положили в городскую больницу на исследование. В течение первой недели он был угрюм, Застенчив и чувствовал себя не в своей тарелке, лишь временами прорывалась его былая беззаботность. На следующей неделе он стал проявлять бурную привязанность к ухаживавшей за ним няне, которая в нем души не чаяла и называла очаровательным ребенком.